в таком же покровительстве, каким пользуются вернейшие подданные его. Венецианский агент, находившийся в Константинополе, по требованию великого визиря выдал алжирскому послу охранную грамоту для свободного проезда между неприятельскими кораблями, какие могли бы встретиться с кадром. Эта предосторожность не была лишней, потому к Эль-Хаджи Гусейн, проезжая архипелаг, был вдруг окружен восьмью венецианскими галерами. Он поехал на корабль капитана и представил ему охранную грамоту. Начальник христианских судов принял мусульманского депутата с видимой вежливостью и предложил ехать вместе. Но, прибыв к берегам Занта, древней Кефалонии, по данному знаку венецианские галеры бросились на алжирские корабли, из которых три были потоплены немедленно. Последний, на котором находился Эль-Хаджи Гусейн, сильно поврежденный разбился на скалы острова, и мусульманский экипаж достиг берега вплавь, сильно преследуемый христианскими солдатами, которые изрубили многих. Эль-Хаджи Гусейн, спасшийся из этой ловушки, почти один успел скрыться в маленьком городе Антули, куда христиане не осмелились следовать за ним. Явившись к мусульманскому кадию, он велел составить подробный протокол всему случившемуся. Этот протокол был послан в Константинополь, куда отправился и сам Гусейн для принесения жалобы перед престолом Сулеймана. Венецианскому агенту, немедленно призванному во дворец, объявил император, что если в течение трех дней республика его не вознаградит ценности потопленных кораблей и расхищенного груза, он заплатит собственной головой за оскорбление права народного. Венеция была не в силах противиться угрозам султана, и резидент, спеша отделаться от угрожавшей ему опасности, выдал посланнику тех, которых уже только тайно осмеливалось называть алжирскими разбойниками, четыре корабля вооруженные и экипирование, и сумму денег, достаточную на наем и содержание нужного числа матросов. По возвращении посланного Хиродин собрал турецкую милицию, и знатные жители, громко и со всеми знаками уважения, прочел фирман султана Сулеймана, назначавший его наместником мусульманской империи в Африке, и позволявший константинопольским и азиатским туркам селиться в Алжире со всеми преимуществами, какими пользуется победитель в стране завоеванной. Всенародные празднества в продолжение трех суток торжествовали это счастливые события, возносившие Алжир на степень политического государства и, не стесняя его независимости, заверявшие ему, что в случае нужды уважаемое покровительство трехцветного знамени мусульманского. Едва утвердив свое владычество, Хейраддин -э замыслил распространить границы своего завоевания. Султан Сулейман подарил ему двухтысячный отряд турков, и во главе этого незначительного отряда он принялся снова за дело, начатое братом его. Со времени взятия Алжира турки за свою дерзость и потеснение сделались для мавров и арабов предметом смертельной ненависти. Хейрадин -э понимал, что только деятельная война может поддержать власть его. Под предлогом отмщения за оставление Харуджи Он намеревался отделаться от бен кади влияние которого беспокоило его. Но первые же неприязненные действия чуть не сделались пагубными для него. бен кади подобно разъяренному потоку, пустил на него бесчисленные племена, равнины и гор. Война разгорелась с такой яростью и такими неравными успехами, что в продолжении двух лет Хейердин дин был принужден защищаться в стенах Алжира. Один из его офицеров, Карага Ассан, которого он наказал заточением за неудачу в одной битве, отправленный позже против Бен-эль-Кади с пятисотенным отрядом турков, скрывая в сердце сильную жажду мести, изменил своему повелителю и, заключив с арабским шейхом тайный договор, по которому условились разделить между собою Алжирское королевство, возмутился открыто. С Алжирскими маврами, заклятыми врагами турок, открыты тайные переговоры, и обширный заговор готов был вспыхнуть для уничтожения Хереддина. Вдруг замысел открыт, и начальники заговорщиков спешат подать сигнал к восстанию.